4:20 или около того с экрана телевизора в комнате отдыха слетела картинка. К 4:40 температура в гараже Б понизилась до 49 градусов. В 4:50 Кертисок воскликнул: "Начинается, я слышу". Сенди находился в доме, проверял радио. Не услышал ничего, кроме рева помеха. Но после крика Керта вернулся на автомобильную стоянку, где у гаража Б уже собралась приличная толпа, словно там устроили распродажу для полицейских. Автомобильную стоянку Сэнди пересек бегом, держа курс на боковую, к его земленю дверь гаража. Там стоял Керт. Волны холода накатывали на него из дверного проема, но он, похоже, их не чувствовал. Глаза у него широко раскрылись, и когда повернулся к Сэнди, напоминал загипнотизированного человека. "Ты это видишь?" "Сэнди, ты это видишь?" "Разумеется, он видел. Пурпурное зарево выплескивалось через окна Бильфика вырывалось из-под крышки багажника. В кабинете Сэнди ясно различал сиденье, большущее рулевое колесо, точнее их силуэты. Всё остальное растворялось в холодном пурпурном блеске, более ярком, чем свет любого камина. И без того громкое гудение становилось все громче. От него у Сендзи заболела голова, уши словно заложила ватой, впрочем, это гудение воспринимали не уши, а все тело. Сендзи оттолкнул Керта в сторону, взялся за ручку, чтобы закрыть дверь, кард сжал его запястье. Нет, Сендзи, нет. Я хочу это видеть. Я хочу. Сендзи вырвал руку, тряхнулся. Есть разработанные нам инструкция, черт побери, определяющие, что в какой ситуации надо делать. Никто не знает об этом лучше тебя, ты сам участвовал в ее разработке. Когда Сенди захлопнул дверь, разорвав непосредственный визуальный контакт с Бьюком, веки карты задрожали, задергались, будто он пробудился от глубокого сна. И конечно, конечно, конечно, босс, извини. Все нормально. Но сам Сэнди в это не верил. Потому что этот чертов то болван уже стоял в дверном проеме. так что Сэнди трактовал ситуацию однозначно. Если Бьюик хотел поджарить Кертиса или проглотить, тот смиренно согласился бы на любой вариант. Мне нужны защитные очки, добавил Кертис. «И в багажнике моего автомобиля у меня их много, и Все сверхтёмная целая коробка. Хочешь пару. У Сэнди сложилось впечатление, что Керт еще не совсем очухался, а только притворяется, так прикидывается бодрствующими люди, глубокой ночью разбуженные телефонным звонком. Ну, конечно, почему нет? Но мы должны быть осторожны, понимаешь? На этот раз Бью их, похоже, покажет себя во всей красе. Да, устроит представление. И от восхищения в его голосе, в котором чувствовалась и толика страха, настроение Сэнди улучшилось, по крайней мере, он понял, что карт вышел из сомнамбулического состояния. Да, конечно, мы будем следовать разработанной инструкции и соблюдать максимальную осторожность. Он побежал к своей машине, не патрульной, а личной, восстановленному Белру, и открыл багажник. И все еще рылся в нем, когда Бьюик взорвался. Взорвался не в прямом смысле, но другим словом не определить то, что произошло. Присутствующие никогда не забудут тот день, но говорили они о нем мало даже между собой, потому что не было слов выразить ужасающее великолепие, открывшееся им. Мощь, Всем им довелось соприкоснуться. Они могли разве что сказать, что июньское солнце потускнело. Стены гаража стали прозрачными, превратив их в призраков. Совершенно непонятно, как простое стекло могло уцелеть, оказавшись между этим сиянием и окружающим миром. Пульсирующий ярчайший свет изливался сквозь дощатые стены, как вода сквозь марлю. Гвозди смотрелись точками на газетные фотографии или пурпурными каплями на серой этой Сендю услышал крик Карла Брайндэджа. На этот раз он взорвался. Точно, взорвался. А перекрывая крик, в доме в ужасе был мистер Диллан. Он все нарывал выскочить за дверь и бежать к бийку, потом рассказывал Сендёр. Я увидел его и повел наверх был отдыхе как можно дальше от этого чертого гаража, но это ничего не изменило. Он знал, что происходит. Слышал? Как я понимаю, слышал гудение. А потом видел окно. Господи, суки. Если бы я промедлил, если не схватил его за ошейник, думаю, он сиганул бы вниз со второго этажа. Жутко на меня разозлился и лишь полчаса спустя до меня дошло, как же я напугался. Орвил покачал головой, насупился, помрачнел. Никогда не видел собаку в таком состоянии. Никогда. кофта. Щёб встал И спасти пошла пена, а глаза чуть не вылезли из орбит. Господи, спаси. Керт тем временем вернулся с дюжиной пар защитных очков. Патрульные надели их, но все равно не могли смотреть на Бьюик. Не могли даже подойти к окнам. И вновь вокруг гаража На землю сошла удивительная тишина. Тогда как всем казалось, что они должны находиться в эпицентре глобальной катастрофы, среди громов, молний, извержения вулканов, солевых потоков, сходящих лавин, при закрытых дверях и воротах сарая они, в отличие от мистера Диллена, не слышали даже гудения, только шарканье ног. Пока шлевы вой, мистера войны в здании, голос орвели гард, уговаривающего пса успокоиться до да потескивания помех, доносящиеся из окна коммуникационного центра, теперь лишенного картам ящика с цветами. Больше ничего. Керт подошел к сдвижным воротам, наклонил голову, поднял руки, дважды попытался поднять голову и заглянуть в гараж Б, но не смог не позволял слишком уж яркий свет. Сенди схватил его за плечо. Перестань, не получится, еще не время, ослепнешь. — "Что это?" Сенди прошептал: "Господи, что же это?" В ответ Сенди только покачал головой. Еще полчаса продолжалось светопреставление, с которым не могло сравниться ни одно из прежних. Гараж Б превратился в огненный шар, выстреливающий ослепительными лучами во все оконные щели. Вспышки сливались следуя одна за другой, горела ярчайшая неоновая реклама, не выделяющая тепла, не издающая шума. Если бы члены семьи Джона Кью появились в это время в расположении взвода, одному Богу известно, чтобы они подумали, чтобы рассказали и какой части их рассказа поверили бы. Но обошлось без заезжих гостей. И к пяти тридцати патрульные взвода Д уже различали только отдельные вспышки, словно источник энергии, питающий этот феномен, начал истекать. В голове у Сэнди мелькнуло сравнение с дергающимися и кашляющим мотоциклом из бака которого вытекает последние капли горючего. Кэт вновь пристроился у окна, и хотя ему приходилось нырять вниз всякий раз, когда Бьюик выстреливал светом, Он использовал промежутки между вспышками, посмотреть, что происходит в гараже. Сэн присоединился к нему. Со стороны кажется, что мы участвуем в каком-то таинственном ритуале, подумал он. Также прятался от вспышек, щурился от толь яркого света и спасала трёхслойное поляризованное стекло. Дюк стоял на прежнем месте. В полной сохранности. Ничего в нем не изменилось. Тент лежал на бетонном полу. Огонь не расплавил ни илоновое полотно, инструментарки, висели на стене, стопки старых номеров Каунти Американов лежали в дальнем углу, перевязанные бечевкой. Одной единственной спички хватило бы, чтобы эти кирпички давнишних новостей стали факелами, но ярчайший свет не обуглил ни одного краешка, ни одной газеты. Сенди. Ты видишь какой-нибудь из наших образцов? Сенди покачал головой, отступил в сторону, снял очки, адолженными ему картам протянул их Энди в достаточно рисковому парню, чтобы решиться заглянуть в гараж. Сам же Сэнди направился к зданию. Гараж Б, похоже, взрываться не собирался. А он исполнял обязанности сержанта, так что дел хватало. У двери остановился, оглянулся даже в темных очках. Энди, Калучи и другие не спешили подойти к окнам. Исключение составлял лишь Кертис Олкс. Этот стоял у окна, наклонялся к нему практически, прижимался очками к стеклу и лишь чуть отворачивал голову при особенно ярких вспышках, интервал между которыми уже достиг 20 секунд. Он точно зарабатывает себе снежную слепоту, подумал. Каким-то образом как точно уловил ритм вспышек. Сенди видел, что он отворачивал голову за секунду две до того, как окно полыхало светом. В этот момент Картис становился собственной тенью, замерзшей на фоне моря огня. Зрелище было страшное. Сенди словно одновременно видел перед собой то, что есть, и то, чего нет, реальное и нереальное, истинное и мираж. Позже Сенди подумал, что реакция Карта на Бьюик Но явление схоже с реакцией мистера Дилана. Он, конечно, не выл, как пес в комнате отдыха наверху, но и у него установилась с какая-то внутренняя связь, позволяющая действовать синхронно, как в танце. Такое сравнение потом пришло в голову Сенге. В 10 минут седьмого он связался с Мэттом и спросил, как дела. Мэтт ответил, что все нормально. В голосе явственно чувствовалась обида. Никаких происшествий. И Сэнди велел ему возвращаться на базу. По приезде Сэнди разрешил Мэтту подойти к гаражу Бэй и полюбоваться Бьюйком, если у него есть такое желание. Мэтт сам Челс Пули вернулся несколько минут спустя, разочарованный. «Все это я видел и раньше, заявил он еще раз, убедив убедився в том, что люди в большинстве своем бесчувственные и неблагодарные. Даже чудеса и те им приходится. Все парни говорят, что частому назад гараж чуть не взорвался. А вот как это было, никто рассказать не может. презрение, переполнявшее его голос. Сенди не удивила. В мире сотрудника коммуникационной службы полиции Бал правила конкретика. Всё, что видели человеческие глаза, подлежало ясному и четкому определению в рамках имеющихся кодов и инструкций. "Не надо так на меня смотреть", буркнул Сэнди. "Я могу сказать тебе только одно. Зрелище было яркое". Ага. яркое мед мрачно глянул на него и прошел в дом К семи вечера телевизор в комнате отдыха заработал в нормальном режиме если всю смену сидишь за рулем, несколько минут у экрана телевизора всегда кстати. Восстановилась радиосвязь. Мистер Диллон съел целую миску гравитрейн и болтался на кухне, выпрашивая обедки, то есть вел себя как обычно. И когда в 7:45 Кертис снусов в кабинет сержанта, чтобы сказать, что хочет зайти в гараж бей посмотреть на оставленные образцы, Сенди не нашел повода ему отказать. В тот вечер взводом «Д» командовал он, с этим никто не спорил, но во всем, что касалось Бируйка, последнее слово оставалось за Кертом. Он уже обвязался желтой веревкой, а всю бухту повесил на руку. Не самая удачная идея. На прямой запрет Сенди почти не мог и имел право. Ох, В 1983 году ты снова был у Картеса любимым. Синги его ненавидел, считал совершенно неуместным. Заглянул за плечо и увидел, что они одни Картес. У тебя дома жена. И когда мы в последний раз говорили с ней, ты сказал, что она, возможно, беременна. Ничего не изменилось. Нет, но она еще не ходила, у тебя есть жена. И, возможно, ты скоро станешь отцом. Если она не забеременела в этот раз, забеременеет в следующий, это хорошо. Так и должно быть. Вот я и не понимаю, почему ты готов поставить все на кон ради этого чертова брюка. Да перестань, дядя. Я все ставлю на кон всякий раз, когда сажусь в патрульную машину и выезжаю на дорогу всякий раз, когда я выхожу из нее и направляюсь к нарушителю. И это можно сказать о всех, кто работает в дорожной полиции. Там другое. И мы оба это знаем. Так что давай обойдемся без демагогии. Или ты забыл, что случилось с Эннисом? Я помню. Ответил он, и Сэнди подумал, что Керт не кривил душой, но с исчезновением Энни Сараферти прошло почти четыре года. И событие это в определенном смысле так же устарело, как новости в номерах кантри American, лежавшие в гараже Б. А более позднее исчезновения так это ерунда. Лягушки они, есть лягушки. Джимми Мушти назвали в честь президента, но он все равно остался песчанкой. И Кертис обвязался веревкой. Веревка вроде бы снимала все вопросы. Естественно, подумал Сэнди, ни один малыш с надувными наплечниками никогда не утонул в бассейне. Если бы он сказал такое Кертису, тот бы рассмеялся. Нет? Потому что Сэнди в тот вечер исполнял обязанности сержанта. Являлся символом власти пошапы. Но Сенди не сомневался, что увидел бы смешинки в глазах Кертиса. Кертис забыл, что веревка не подвергалась испытанию, и если сила, стоящаяся в бьюке, решить его забрать для этого и хватит одной единственной вспышки, после чего на бетонном полу останется желтая веревка, с пустой петлей на конце. И все, дружище, прощай навсегда. Еще один исследователь отправившийся утолять свое любопытство неизвестно куда. Сэнди не мог приказать ему держаться подальше от гаража Б, как приказал Мэтту Бабицки отправляться к подножию холма Ему оставалось лишь одно постараться отговорить, переубедить, но разве можно переубедить человека, глаза которого горят азартом, который с радостью соглашается сыграть в орлянку с судьбой? Разругаться с Картьесом он мог, но убедить, что правота на его стороне, никогда. Ты хочешь, чтобы я держал другой конец веревки?» — спросил Сенди? зачем то ты же сюда пришел, и уж точно не для того, чтобы узнать мое мнение. А ты подержишь? Картез заулыбался. Я буду только рад. Синти пошел с ним, остановился у боковой двери, намотав веревку на руку. Позади стоял дикий дакэлиот, готовый ухватить его за ремень, если что-то произойдет, и Сэнди потащит в гараж. Исполняющий обязанности сержанта покусывал нижнюю губу, тяжело дышал, пульс участился до 120 ударов в минуту. Он чувствовал идущий из гаража холод, хотя стрелка термометра уже двинулась в обратную сторону. В гараже Б раннее лето сдало свою вахту в сыром ноябре, а печь Посреди была мертва, как лишённый церкви Бог. Время замедлило свой бег. Среди уже открыл рот, чтобы спросить Карта, не собирался ли тот навеки поселиться в гараже, но взглянул на часы и увидел, что прошло только 40 секунд и попросил Карта не заходить, забивать, не дай бог веревка за что-то зацепится. Кертис, когда откроешь багажник, не суйся в него. Понятное дело. Голос звучал весело, даже негодующе, так подросток обещает отцу и матери, что не будет лихачить на дороге, не будет пить на вечеринке, не полезет в драку и так далее. Все, что угодно, лишь бы они со спокойной душой отпустили его из дома уж потом, никто не указ. Он открыл дверцу со стороны водителя, перегнулся за рулевое колесо, хэнди напрягся, готовый к рывку. Его предчувствие, похоже, передалось и Дики потому что тот ухватился за ремень. Но Док уже подался назад, держа в руке коробочку с кузнечиками, Посмотрел в дырочки, похоже, все на месте, в полном порядке. В голосе слышалось разочарование. думал, их поджаривалось?" спросил Дикидак. "Не мудрено, со всем этим огнем». Но огня дева по множ. Стены горожа нигде не обуглились. Они видели, что стрелка термометра уже подбиралась к 55°, градусам, а из двери по-прежнему тянуло холодом, но Сэнди понимал ход мысли велики Дака. Когда голова еще гудит от увиденного, когда в памяти еще свежи ярчайшие вспышки, трудно представить себе, что кузнечики, находившиеся в эпицентре катаклизма, остались целыми и невредимыми. Однако остались Как потом выяснилось, все до одного. И с лягушке ничего не случилось, лишь затуманились выпученные глаза. Не просто затуманились, потому что прыгнув лягушка наскочила на стену клетки, она слепла. Керт открыл багажник и одновременно отступил на шаг одним плавным движением, совсем как в балете. Сэнди вновь напрягся, готовясь противостоять рывку. Дикий Дак ухватился за его поезд, и опять тревога оказалась ложной. Керт заглянул в багажник. Тут холодно, голос звучал бесстрастно, отстраненно. Я ощущаю запах капусты и перца мяты. И подождите Сэнди ждал Керт продолжал молчать и Сэнди позвал его Я думаю это соль заговорил говорил как на берегу океана запах идет отсюда из багажника я в этом уверен «Мне без разницы, чем там пахнет, крикнул Сэнди. Я хочу, чтобы ты немедленно выметался оттуда. «Еще секунду. И он наклонился над раскрытым багажником. Сэнди уже не сомневался, что Кэрта затягивает в него, но потом понял, в чем дело. Керт потянулся к ящику с цветами, который позаимствовал с окна коммуникационного центра и действительно Он достал ящик и повернулся с ним к двери, чтобы сеньги дики могли его видеть. Цветы выглядели прекрасно, пышно цвели. Два дня спустя засохли, но в этом не было ничего сверхъестественного. Они подмерзли в багажнике. Для достижения того же эффекта Керти смог поставить их в холодильник. Ты закончил Сенди понимал, что похож на старого занудного ворчуна, но ничего не мог с собой поделать. "Да, похоже на то", разочарованно ответил Картес, силой захлопывая крышку багажника. Сендиш подпрыгнул, а Дикидак вновь схватился за его ремень. Сенди решил, что от волнения Дикидак лишь в самый последний момент удерживался, чтобы не дернуть его на себя, и все закончилось бы тем, что они оба крепко приложились задницами к асфальту. Керт тем временем уже направлялся к ним с коробкой из-под кроссовок, клеткой с лягушкой и ящиком для цветов. Сэнди начал выбирать веревку и сворачивать ее, чтобы Керт не зацепился за нее ногой и не упал. Когда он вышел из гаража, Дикий взял клетку и изумленно уставился на слепую лягушку. Такого у нас еще не было. Керт развязал петлю на талии, опустился на колени, открыл коробку из-под кроссовок. Вокруг собрались четверо или пятеро патрульных. Кузнечики выпрыгнули из нее, едва Керти снял крышку, но уже после того, как Керти с Сэнди успели их пересчитать. Восемь. По числу цилиндров белка 8 ровно столько и сидела в коробке до того, как она отправилась на переднее сидении. Теперь разочарование отчетливо читалось и на лице карты. Ничего. В итоге практически всегда так и получается. Если есть какая-то закономерность, бедом, скажем, так, квадратичное уравнение или что-то еще, для меня это тайна за семью печатями. Тогда, может, тебе стоит поставить на этом крест, предложил Саид. Ферт наклонил голову, наблюдая, как кузнечики прыгают по автостоянке, удаляясь и от них и друг от друга. Каждый выбирал свой путь, и ни одна теорема или уравнение, выведенные математиками всех времен и народов, и смогли определить, где он закончится. Траектории их прыжков определялись теорией хаоса и ничем больше. Очки, закрепленные на эластичной ленте, все еще болтались на шее Керта. Он взялся за них рукой, повертел, вскинул глаза на Сэнди, рот закаменел. Разочарование исчезло, в лице опять читалось стремление поставить на кон все, что у него есть. Не думаю думаешь, Я к этому готов, ответил он. Точно же быть. Сен дал ему шанс продолжить, но поскольку Картис не закончил фразу, спросил: "Должно быть что?" Картис только покачал головой, словно не мог сказать или не знал ответа. Прошло три дня. Они ждали появления еще одной летучей мыши или вихры из листьев, но по окончании света представления из багажника ничего не исторгалось. Buick мирно стоял посреди гаража. Взвод свод патрулировал тихий и спокойный район Панцилевании. Конечно, случалась всякая разное, но реже всего во вторую смену, что очень устраивало Сенди Дьяборна. Еще день, и его ждали два выходных. На это время бразды правления переходили к Хадди. А к возвращению Сэнди в высокое кресло вновь уселся бы Тони Скульгист, что Сэнди более чем устраивала. Температура в гараже бы еще не сравнялась с окружающей, но дело к этому шло стрелка перевалила за 60. а Многолетние наблюдения показывали, что при столь высокой температуре ничего неординарного не происходило. Первые 48 часов после чудовищного светотрясения они организовали круглосуточное дежурство. После 24 часов безрезультатного наблюдения за гаражом и биюком Некоторые начали ворчать насчет пустой траты времени, и Сенди не мог их винить. все таки за эти дежурства никому не платили, не могли. Скрантени их бы не поняли, получить ведомость на оплату внеурочных по охране гаража Б. И чтобы они написали в графе причина внеурочных работ, расписать подробно. Филограф уил, как ксеп прекращение круглосуточного наблюдения не радовало, но он учитывал реальную ситуацию. После короткого совещания Сэнги и Керт решили, что еще неделю один из них будет регулярно наведываться к гаражу Б. А если по возвращении из солнечной Калифорнии Тони это не устроит, он мог ввести другой порядок. И вот день подходил к концу. На часах 8:00 вечера. Аккурат период летнего солнцестояния. Солнце еще не зашло, а красное, раздувшееся сидит на низких холмах заставляя всех и вся отбрасывать самые длинные тени. Сенди сидел в кабинете сержанта, расписывая патрульным дежурство на следующую неделю, удобно устроившись на большом стуле, случалось, что он представлял себе, что кабинет этот его постоянное место работы. Такие мысли посетили его и в тот летний вечер. Я, наверное, смогу справиться с этой работой. Вот о чем он думал, когда Джордж Морган въехал на стоянку на патрульной машине D11. Сэнди поднял руку и улыбнулся, когда Джордж отдал ему часть, прикоснувшись к широким полям шляпы. Мало все нормально босс!» Джордж вернулся с патрулирования, чтобы заправиться. В 90-х годах дорожную полицию лишили такой возможности, но в 1983 в расположении каждого взвода имелась своя бензоколонка. Тем самым бюджет штата экономил несколько центов. Джордж настроил насос на автоматическую заправку и направился к гаражу, «Б» заглянуть в окно. В гараже горел свет. По вечерам он всегда зажигался. А под лампой Неподвижно подвижный стояло сокровище взвода «Д» роскошный Бьюик Crowt Master модели 1954 года, поблёскивая хран, тихий и смиренный, словно он не сожрал патрульного, не ослепил лягушку, не исторг из себя невиданную летучую мышь. Джордж, которому доличный финишный цвет ты Две банки пива, а потом револьвер в рот до самого неба, чтобы гарантировать результат. Если коп что-то решает, то дело все основательно делается. Еще оставалось несколько лет стоял у сдвижных ворот, как вошло у патрульных в привычку, приняв позу, которую все они принимали Охранник, какой-нибудь городской достопримечательности, ноги на ширине плеч, руки уперты в бока, вариант А. Сложены на груди, вариант Б. Или приставлены к вискам с двух сторон, чтобы отсечь дневной свет, вариант В. Поза это говорила, что охранник, ее принявший, знает ответы на многие вопросы сталым экспертом, располагающим временем для обсуждения налогов, политики или причёсок молодых. Джордж насмотрелся и уже собрался уходить, когда раздался глухой и тяжелый удар. За ним последовала пауза, достаточно длинная, как потом сказал он Сэнди, чтобы успеть подумать, а не прислышался ли ему этот удар, и удар повторился. Джордж увидел, как крышка багажника Бьюика поднялась и опустилась. Он поспешил к боковой двери, чтобы войти и посмотреть, что там происходит. Потом вспомнил, что имеет дело с автомобилем, который иногда жрет людей. Огляделся в поисках подмоги, чтобы его подстраховали, никого не увидел. Когда тебе нужен коп, его никогда не найти. Джордж хотел войти в гараж один, но вспомнил об Эннисе. Минуло четыре года, и он так и не пришел на обед и побежал к зданию. Сэнти, тебе бы лучше пойти со мной. Джордж стоял в дверях, испуганный, ловя ртом воздух. Я думаю, может, кто-нибудь из наших идиотов запер в багажнике Бьюика другого идиота шутки ради. Сэнти уставился на него словно громом пораженный не в силах, а может, не желая поверить, чтобы кто-нибудь, даже этот кретин, сам термок такое учудить. Да, люди могли такое сделать, он это знал. Знал, но другое. в большинстве случаев, в их проделёнках не было злого умысла. Жорше истолковал изумление исполняющего обязанности сержанта за недоверие. Я, конечно, могу ошибаться. Подчас на слово я не вешу тебе лапшу на уши. Что-то бьется о крышку багажника изнутри слова в нее стучат кулаком. Я уже хотел посмотреть, что там такое, но передумал. И правильно, кивнул Сэнди. Пошли. Они поспешили к выходу. Сэнди лишь задержался, чтобы заглянуть на кухню и позвать тех, кто был наверху, но никого не было ни там, ни там. На базе всегда кто-то был, И как могло случиться, что на этот раз Сэнди никого не нашёл? Почему? Да потому что полицейского, когда он нужен, никогда нет поблизости. Херп Эвери весь этот вечер сидел в коммуникационном центре, хоть один да и мог составить им компанию, Хочешь, чтобы я отозвал кого-нибудь с патрулирования Сэнди? спросил: он, "Если надо, я отзову?" "Нет, нет", ответил Сэндис, вспоминая, где он в последний раз видел бухту веревки. скорее всего, в будке. Если только кто-нибудь не унёс ее домой, чтобы с ее помощью затащить наверх что-нибудь тяжелое. с учетом того, как ложилась фишка, Сэнди не удивился, если бы его предположение оправдалось. Пошли, Джобс. Вдвоём под красным закатным светом они пересекли автостоянку, отбрасывая длинные тени. Первым делом направившись к воротам, чтобы заглянуть в окно. Бьюик стоял на том же месте, где оставил его Джонни Паркер, отцепив от тегача, Джонни уже ушел на пенсию. На ночь хванул рядом с кроватью кислородную подушку, но продолжал курить. И он отбрасывал тень на бетонный пол. Синди уже начал отворачиваться, собираясь заглянуть в будку и проверить там ли веревка, когда раздался очередной удар. Крышка багажника заходила ходуном, поднялась посередине, потом опустилась и опять. Сенди показала, что Roadmaster даже качнулся на ресвах. Вот. Ты видел? воскликнул Джордж. Хотел добавить что-то еще, над тут защёлка крышки багажника открылась, крышка поднялась. Из багажника вывалилась рыба. Разумеется, рыба она напоминала не больше, чем невиданная чешуще, которое они вскрыли, летучую мышь. Но они сразу поняли, что это существо не приспособлено к жизни на суше. Об этом ясно говорили жабры был четыре с одной стороны параллельные разрезы на коже цвета потемневшего старинного серебра. Имелся у рыбины здоровенный мембранный хвост. Он растянулся в последний раз, вывалившись из багажника, дрожа предсмертной дрожью. Мембрана сходилась к круглому гибкому переходнику, И Сенди понял, что именно хвост лупил по крышке багажника. Да. Тут сомнений быть не могло, но как рыбина таких габаритов уместилась в багажнике, осталась для них тайной. Плюхнувшись на бетонный пол гаража, громадина размерами не уступала дивану. Жорж и Сенни ухватились друг за друга, совсем как испуганные дети, и закричали. На мгновение они и превратились в детей. Все взрослые мысли выбились из головы. Где-то в здании залаял мистер Диллон. Существо лежало на полу. Такая же рыба, как волк. Домашние животные, хотя, возможно, он и не очень похож на собаку. Во всяком случае, рыба оно было, далиловых пластин жабр, а вот голову заменяла невиданные и будоражащий желудок шевелящаяся масса розовых отростков, слишком тонких, чтобы сойти за щупальца, слишком толстых для волос, каждый заканчивался черным набалдашником, и Сэнди когда к нему вернулась способность мыслить первым делом подумал креветки. Верхняя часть головы креветки, а эти черные набалдашники глаза. Что случилось? завопил кто-то. Что? Сенди повернулся и увидел стоящего в дверном проеме черного хода Херба Эвель. с безумными глазами, с тругилом в руке. Сенди открыл рот, но поначалу из него лишь со свистом выходил воздух. Стоящий рядом с ним Джордж даже не повернулся, смотрел в окно, с отвалившейся как то дебило челюстью. Сенди глубоко вдохнул, и предпринял вторую попытку. Задуманный крик обернулся едва слышным писком, но во всяком случае с губ уже сорвались слова. Все нормально. Эр, у нас пятерка. Иди на рабочее место. Но тогда почему на рабочее место? Так лучше, подумал Сенди. Быстро, хер. И убери в кобуру эту. Туковину Хер взглянул на револьвер, словно и не помнил, как выхватывал его. Сыновка Бру вновь посмотрел на Сенди, дабы убедиться, что тот не будет менять отданный приказ. Сенди замахал рукой, показывая: "Уходи, уходи". Хер ушёл, крича мистеру Д, чтобы тот прекратил лаять. Сенди повернулся к Джорджу, который побледнел как полотно. "А вот ты Сенди. Или пытается дышать. Жабры двигаются, и бок поднимается и опускается. Теперь все. На Сенди смотрели испуганные глаза огромные, как у ребенка, ставшего очевидцем автомобильной аварии. Я думаю, оно умерло. Губы дрожали, Господи. Я надеюсь, что она умерла. Умерла. Сэнди глянул в окно. Поначалу решил, что Джордж ошибся и существо живо. Все еще дышит или старается дышать. Потом разглядел и велел Джорджу принести видеокамеру. А как насчёт ве «Веревка Нам не понадобится, потому что мы туда не пойдем, во всяком случае пока. Но камеру принеси. И побыстрее. Джордж двинулся вокруг гаража, ноги не очень-то слушались, его шатал. Сейди снова приник к стеклу. Руками отсек красный свет заката, движение в гараже наблюдалось на движением смерти, не жизни. Порог поднимался от серебристого бука и из лиловых разрезов жабр летучая мышь не располагалось от соприкосновения с земным воздухом, а вот листья разложились, и очень быстро с рыбой происходило то же самое, что и с листьями, и Сэнди предчувствовал, что процесс, начавшись, пойдет очень быстро, даже стоя вне гаража, отделённый от рыбины воротами, он чувствовал запах едкий запах капусты, огурца и соли, запах супа, которым могли накормить человека, если хотели, чтобы он не наелся, а проблевал. Пара становилась все больше. Теперь он сочился из копны розовых отростков, заменявших существу голову. Всегда показалось, что он слышит свист, но понимал, что, возможно, свист этот Плод его воображения. Потом черная щель появилась на серебристо-серой чешуе, побежала от мембранного хвоста к жабрам, из нее начала сочиться черная жидкость, возможно, та самая в луже, которой Ганди Арки нашли летучие мышь. Отдельные капельки быстро слились в поток, сын видел, как бог над разрывом раздувается все больше. То была не галлюцинация. Да и свист ему не послышался. Рыба не просто разлагалась, разваливалась. Причиной, видимо, служило изменение не только давления, но и всей окружающей среды. Он вроде бы читал, а может, видел по телевизору, что глубоководные существа, поднятые на поверхность, просто взрывались. "Джордж!" заорал Сэнди во всю мощь легких. — "Поторопись, черт бы тебя побрал!" Джордж выбежал из-за угла, держа треногу обеими руками. Объектив видеокамеры поблёскивал отраженным красным светом. Не смог снять ее с треноги. Он тяжело дышал. Не разобрался с замком. Ничего не получилось. Неважно, Сэнди выхватил у него треногу с видеокамерой. Тренога помешать не могла. Длину ножек выставляли по высоте окон в сдвижных воротах гаража. Проблема была в другом. Когда Сен нажал кнопку он и приник к пейскателю. Вместо картинки он увидел красную надпись. Батарейка разряжена, надже И у до на странном костыле. Беги в будку, Джордж, посмотри на полке с запасными кассетами, там должна быть новая батарейка. А Но я, я хочу посмотреть. А мне плевать. Быстро! Он убежал. Шляпа сдвинулась набок, придавая ему игривый вид, когда Сэнди вновь приник к ведоискателю. Начала тускнеть даже красная надпись. Батарейка разряжена. Чёрт меня убьет», — подумал он. Он посмотрел в окно, ожидая увидеть кошмар, ведь бокс-страшилище треснул, черная жижа уже изливалась потоком, черное пятно расползалось по бетонному полу, за жижей начали вываливаться внутренности, дряблые, желтовато-красные мешки. Большинство сразу лопалось, и от них поднимался пар. Сенди отвернулся, зажимая рот рукой, пока не убедился, что приступ тошноты прошел, потом крикнул: "Хер! Если хочешь взглянуть, это твой шанс, быстро сюда". Почему Сенди первым делом подозвал Эвери? Потом он объяснить так и не смог. В Тот момент однако, решение представлялось вполне логичным, но Сэнди, пожалуй, не удивился, если бы выкрикнул имя умершей матери. И на Действует сам, без всякого контроля, В данный момент ему требовался херп. В коммуникационном центре всегда кто-то должен быть. Это правило неукоснительно выполнялось в сельских районах, но правила для того пишутся, чтобы их нарушать, и херп никогда в жизни не видел ничего подобного, никто из них не видел. И если у Сэнги не будет видеопленки, он хотя бы сможет представить очевидца, двух, коли Джордж успеет вернуться вовремя. Тут же выскочил из дома, словно стоял за дверью черного хода в ожидании команды. Рванул через автостоянку залитую красным светом. На лице страха и любопытство, как только он подбежал Из-за угла выскочил Джордж, махая рукой с зажатой в кулаке батарейкой. Он напоминал участника телевикторины, только что выигравшего первый приз. Господи, что за запах? Херп зажал рукой нос и рот, заглушив слова, последовавшие за: "Господи, запах не самый худший, дай-то, Сандитуч, посмотри в окно, пока есть на что". Оба посмотрели и одновременно вскрикнули от отвращения. Рыбу разорвало по всей длине. и Она медленно съеживалась, тонула в озере черной жидкости собственной крови. Белые облака пара клубились над телом ивнутностями. Густой пар напоминал дым, поднимающийся над кучей горящих листьев. Бьюк терялся в нем все более и более, напоминая автомобиль-призрак. Будь зрелище интереснее всяндийская скорее всего дольше возился бы с камерой, возможно, поначалу вставил бы батарейку не той стороной или в спешке перевернул треногу, но, к сожалению, на этот раз записать на пленку он не мог почти ничего, как бы не торопился, и сей факт подействовал на него успокаивающе, так что батарейка встала куда положено с первой попытки, а когда он приник Видя то увидел ясную и четную картинку исчезающей аморфной массы, которая первоначально могла быть чем угодно, от выброшенного на берег морского чудовища до рыбной версии кардивского гиганта, упрятанного в огромный кусок сухого льда. На пленке секунд 10. Были видны розовые отростки, служившие головой невиданному обитателю неизвестно каких морей, превращающиеся в жидкость красные мешки, протянувшиеся вдоль тела, грязная пена выступающая на хвосте, а потом существо вывалившееся из багажника Бьюика исчезло, оставив лишь смутный силуэт в тумане. Они едва видели и автомобиль Но даже сквозь туман видели, что багажник открыт. И выглядел он как жадно разъявленный рот. Подойдите ближе, милые детки. Подойдите ближе. Посмотрите на живого крокодила. Джош обступил на шаг. В горле клокотал он, качал головой. Сэнди опять подумал о Кэтиси, который неожиданно уехал сразу после смены. Они с Мишель наметили на этот раз большую программу: обед в престижном тарелке в гаресоне и поход в кино. Они уже наверняка поели и теперь сидели в кинотеатре. В каком именно? Рядом находились три, был у них ребенок. Сэнди мог бы позвонить сидел и узнать Он стал бы звонить. Скорее всего нет. Наверняка бы не стал. Керт после последних 18 месяцев начал потихоньку смиряться, что бивик так и останется непознанной тайной. Сэнги надеялся, что процесс пойдет и дальше. Он неоднократно слышал слова Тони, что ценность человека для шефа — да и любой другой службы охраны правопорядка определяется правдивостью ответа на один единственный вопрос: как дела дома. Речь шла не о том, что работа у них опасная, работа была и безумной, приходилось сталкиваться с самым худшим, что только заложено в людях. И чтобы служить долго, честно, выполнять свой долг, ко требовался крепкий и надёжный якорь. У Карте была Мишель. Возможно, в скорости появится и ребёнок. Поэтому имело смысл выдергивать его на базу только в случае крайней необходимости, ведь причину вызирую ему придется выдумывать, Слишком уж частые байки. Продешеными лисиц и неожиданные изменения рабочего графика вызывали у Жон подозрение. Все понимал, Керт разозлился, что ему не позвонил. Разозлился еще больше, посмотрев в богую видеозапись, но решил, что он это переживет. должен пережить. Опять же до возвращения Тон не оставалось совсем ничего, и потом он мог рассчитывать на помощь сержанта. В Следующий день выдался холодным и ветреным. Они откатили в ворота гаража и 6 часов проветривали помещение. Потом четверо патрульных, ведомых Сэнди и Уилксом, лицо которого напоминало каменную маску, вошли в гараж со шлангами. Вымыли бетонный пол и выбросили остатки рыбы в высокую траву за гаражом. Повторилась история с летучей мышью, только закончилась она большим количеством грязи. И завершение её запомнилось выяснением отношений между Кертисом Уилкомсом и Сэнди Дьябортном. Керт действительно разозлился, что ему не позвонили. И на этот предмет Да и на другие тоже два сотрудника правоохранительной службы затеяли очень живую дискуссию, когда нашли место, где другие сослуживцы не могли их услышать. Для выяснения отношений, как нельзя лучше, подошла автостоянка у бара ТЭП, куда они поехали пропустить по кружке после того, как привели в порядок гараж. В самом баре они просто говорили, но на автостоянке голоса начали выбирать силу. Очень скоро они уже не слушали друг друга, так громко не говорили, говорили одновременно. А потом перешли на крик. Обычно так и происходит. Я просто не могу поверить, что ты мне не позвонил. Теза кончил смену, пошел с женой в ресторан и кино, да и смотреть-то было не на что. Я предпочитаю решать самому. Не бы, на что мне смотреть, Сенди? Времени все произошло, по крайней мере, ты мог бы сделать хорошую видеозапись для архива. О каком архиве ты говоришь, Картис? В каком грёбаном архиве? К этому моменту они уже стояли Нос к носу, сжав кулаки, готовые пустить их в ход, на грани того, чтобы пустить их в ход, жизнь соткана из самых разных моментов. Наберётся мне и дюжина таких, когда все висит на волоске. Стоя на автомобильной стоянке, разбираемый желанием врезать мальчишки, который уже который уже не был новобранцем Сэнди, осознавал, что один из таких моментов наступил. Ему нравился Керту, и он нравился карту. Последний год они работали вместе плечом к плечу, но если ли события развивались в том же направлении. все бы переменилось, поэтому его следующая фраза стала ключевой. Эта тварь воняла, как корзина с норками. Вот что он сказал, почему неведомо. Даже снаружи чувствовалось. А ты знаешь, как воняет корзина с норками? Картис улыбнулся чуть-чуть. Считай это поэтической метафорой, чуть улыбнулся и Сэнди. Они двинулись куда следует, но еще не покинули опасную зону. А тебе доводилось нюхать что-нибудь похуже туфель? Той пристуткий спросил Карт: "Из Роксберга?" Сенди засмеялся. Карт последовал его примеру, и напряжение разом спало. «Пойдем обратно", предложил Карт. "Я угощу тебя пивом". Пить пиво Сэнди не хотелось. Но он согласился, потому что речь шла не о пиве. О восстановлении дружеских отношений